Глава двенадцатая. Илья. В моей голове бегут цифры обратного отсчета. Их ускоряет ломящая боль в обеих руках. Я разбил их прошлой ночью. Пришлось заезжать в травму и делать снимки. Благо, без переломов и трещин. Отек сняли, обкололи. Но боль быстро вернулась. Дома творится пиздец. Теперь... У меня нет не только кровати, но и стола. Еще стекол в кухонных шкафах. Это была тяжелая ночь. Я опять не спал. Моя психика скоро перестанет это вывозить, и все барьеры рухнут. «Илюша». Ее мягкий голос касается моего сознания. «Илья». Прохладные пальцы двигаются по щеке. «Посмотри на меня». Тело резонирует, как камертон, пропуская через себя каждый произнесенный Таси звук. Я смотрю, едва выдавливаю слова из горла. Она делает крохотный шаг и берет мое лицо в свои ладони. От них пахнет мылом и кремом для рук. Я утекаю от этого запаха, удивительно простого и приятного, от ее прикосновения. Тася делает для меня что-то забытое. Оно ощущается не головой, а далеко за ребрами, как и вся эта красивая девушка. После всего случившегося в той жизни, от которой я бегу, даже матери не позволял вот этих самых простых и теплых знаков внимания укрыть, обнять, коснуться щеки. С Лизой, девочкой стаи и моей попыткой заставить себя влюбиться, у меня не было и половины того, что я нашел в Тасе за пару наших нелепых встреч. Я пытаюсь от этого закрыться. Но кошка отпускает мое лицо и скользит пальцами до подбородка, глядя в мои глаза открытым, уязвимым взглядом. И кровь снова становится горячее. Моя ночная агония возвращается. Меня кроет от злости на то, что я оказался бессилен. Я опять не смог помочь. И ей тоже плохо теперь. Прошлой ночью ничего не было. Ее губы едва шевелятся. Смешно. Дергаюсь всем телом. Еще ложь в ее интонациях. Не верю. Не отпустили бы ее просто так? Не было, повторяет. Он пьяный был, а при мне догнался и уснул. Я просто сидела в кресле и ждала, когда смогу идти. Шш! Ведет подушечками пальцев по моей нижней губе. «Успокойся, пожалуйста». Вдох, выдох. Обнимаю Тасю и крепко прижимаю к себе. Она маленькая и напуганная, дрожит прямо в моих руках, и собственная физическая боль перестает иметь значение. «Вот что ты делаешь, а?» Отчаянно ругается, дыша мне в футболку. «Отпусти меня, Илья, ничего не получится. Я не смогу идти оттуда». А ты не сможешь всегда отпускать. У нас ничего не может быть дальше. Замолчи. Требую, напрягая руки и прижимая ее еще крепче. Не гони меня. Я все равно не уйду. Ты моя теперь. Ты сама сказала, что хочешь остаться. И мне похуй на все твои заскоки про разницу в возрасте. Остальное решим. Илья, ты собираешься каждую ночь, в которую я должна буду уходить, себя ломать? «Ты же понимаешь, куда я буду уходить?» – кричит Тася. «А потом что? Видеться на лекциях, как ни в чем не бывало? Вместе завтракать?» «Не надо. Я прошу тебя. Нам обоим будет слишком больно». «Во сколько ты заканчиваешь сегодня?» Скрипя зубами, кладу подбородок на ее макушку, игнорируя все попытки донести до меня здравые мысли. «Она реально считает, что прошлой ночью я не думала об этом?» У меня достаточно опыта, чтобы представить все, что должно было происходить с ней, пока я громил свою кухню. В четыре. Украдкой трется щекой мою футболку. Я заберу тебя. Позавтракать уже не успеем. Но поздний обед можно как-то устроить. Все, что мне нужно, Тась, твое желание остаться. Остальное буду решать я. Как? Впивается ноготками мне в спину. «Как ты собираешься это решать? Ты даже не представляешь, какие люди за всем этим стоят. И мы с тобой... Чёрт!» Закрывает глаза. «Ты же...» «Мало знакомы? Мальчишка?» Усмехаюсь, заканчивая за Тасю все, что она так и не решилась озвучить. «Точно нет». Кожей чувствую, как она улыбается. «Не мальчишка». «Уже неплохо. Знаешь, какой урок от жизни я запомнил лучше остальных?» отрицательно крутит головой. «Пока ты живешь, у тебя есть выбор. Нельзя исправить только смерть. С ней, к сожалению, не договориться. Все остальное решаемо». «Ты пытался договориться со смертью?» Поднимает на меня удивленный взгляд. «Было дело. Эта сука даже взяток не берет. Иди работай. Отстраняю ее от себя. Я буду ждать в четыре на парковке. Это и будет твой выбор, Тась». На пару секунд прижимаюсь губами к ее волосам и отпускаю. А я сегодня снова не попадаю на занятия. В универ приехал только с целью увидеть свою кошку. Теперь на работу. Мне бабки позарез нужны. А чтобы не занимать и тем более не просить у отца, я договорился со сменщиком о дополнительных сменах в сервисе. У него как раз скопились дела, которые необходимо решить. А еще... Сидя на руинах своей кухни, нашел два новых заказа на оформление комнат. Платят неплохо. Мне хватит, чтобы купить нам стаи немного времени. А дальше... Черт. Дальше мне надо выспаться, чтобы я смог думать без головной боли. Наверное, пришло время искупить вину. И все же спасти одну хорошую девочку. Выхожу на улицу. Парни еще здесь, но уже без своих девчонок. «Бондарев, тормози!» Зовет Назар. Разворачиваюсь. Иду к ним и вопросительно вскидываю бровь. «Элюх, что случилось у тебя?» Спрашивает Ванька Коптель. «Ну да, разбитые в хлам руки сложно было не заметить. Да и состояние у меня такое. Скрыть не получилось. Слишком сильно ломало». «Это мой гештальт, парни. Я должен закрыть его сам. Говорю честно». С ними нельзя иначе. Начнут копать, влезут куда-нибудь не туда. Я еще сам толком ничего не знаю. Не хочу непредвиденных последствий. Может, позже приеду. Ты же знаешь, куда звонить? Экстренная помощь работает круглосуточно. Криво усмехается Беркут. Куда сейчас? Работать. Деньги нужны? Спрашивает Назар. Пока только время. Если очень хочется помочь, прикройте мне задницу в универе. Места терять не хочется, а пропускать пока буду много. Вы же можете? Перевожу взгляд с одного парня на другого. Без проблем, решим, обещает Ванька. И никаких лишних вопросов. Даже про то, что Тася преподает у нас, никто ничего не ляпнул. Прощаемся, и я ухожу на парковку. Сажусь в гелик, еду в сервис на смену. Работа руками освобождает голову и помогает думать, как можно заставить такую, как Тася, лечь под постороннего мужика за бабки? И не под одного. Продолг я понял. Раз он не ее, что тоже, в общем-то, очевидно. Значит, близкий кто-то. Отец, брат, впрягался бы я за своих малых в таком случае. Искал бы решение, заставил их отрабатывать самостоятельно чтобы в башке отложилось, куда лезть больше не стоит. 26 кошки. Она может быть замужем? Ну, так, чисто теоретически. Вполне. Мне становится ревнива от этой мысли. Но после пережитого ночью явно бывший муж кажется полнейшей хренью. Да и не стала бы она так впрягаться за мужика, с которым ее объединяет штамп в паспорте. Сколько она может быть замужем? Да сколько угодно». У нас с шестнадцати разрешено при согласии родителей. За нее не заступились, значит, родителей нет. Вероятно, давно. Не все, конечно, такие, как мои, но такую девочку точно не мудаки вырастили. Едем дальше. Остается только один вариант. Таисия Сергеевна, у тебя есть ребенок? Это плохо только в одном случае. Она пойдет до конца, чего бы от нее не требовали. Тряхнув головой, отхожу от тачки с открытым капотом. Отвечаю на звонок клиента, выходя на улицу покурить. Пока это всего лишь мои предположения. И они вообще ничего не значат. И никак не помогают решить проблему. Только взрывают мне голову очередным приступом боли. «Как ты работаешь-то с такими руками?» Спрашивает один из мастеров, тоже вышедший подышать и покурить. «Как все?» Пожимаю плечами. Морщись, сгибаю-разгибаю пальцы. Завтра опять на весь день выйдешь? Возможно, еще на ночь. Не знаю пока. Если что, я со сменщиком решу. Выходи чисто на ремонт, если очень приперло. Сам знаешь, Илюх, тут руки всегда нужны, и процент неплохой выйдет. Спасибо. Сегодня договорился о работе до трех. Переодеваюсь, отмываю руки и еду за Тасей, мысленно обещая себе и ей если придет. Ничего не буду спрашивать о своих умозаключениях. Мы попробуем провести обычный вечер, как это бывает у нормальных людей. Паркуюсь возле универа ровно на то место, с которого уезжал утром. Давай, иди сюда, кошка. Мы нужны друг другу. И ты. Вчера ты очень хотела остаться.